Глава 52. Поезд все еще на станции Ирун. Супруги Ивановы в вагоне, стоят у окна и смотрят на платформу, где шныряет различный люд. Все с папиросами. И только два жандарма, по-прежнему марширующие мимо вагонов без папирос, Да монахини, бродящие от окна к окну с кружками и кланяющиеся выглядывающим из окон пассажирам. Папиросы даже у оборванцев, нищих то и дело подходящих к окну супругов. Нищие кланяются и просят милостыню, не вынимая изо рта папирос. «Хм, однако это совсем по-нашему, по-русски. Стоим, стоим на станции, конца нет. А сказали, что только час стоять» говорит Глафира Семеновна, чистя ножечком грушу и кидая кожуру за окно. «А я, знаешь, люблю такую езду. Здесь уж ни вагоном не перепутаешься, ни за опоздание не дрожишь», возразил Николай Иванович. «Одно только, что вот вагончики подгуляли. Кто скажет, что это первый класс? Грязно, закопчено». Вагоны не имеют уборных. — А это уж совсем варварство. По Турции ездили, и там есть в вагонах все необходимое. Но вот черноглазый обер-кондуктор в испанском коротком плаще и кепе покрутил свой ус и ударил в ладоши. Поездная прислуга бросилась запирать двери Берлин. Раздался звонок. Затем свисток оберкондуктора, отклик паровоза, и поезд тронулся. Поезд ушел почти пустой. В вагонах не было и тридцати человек. В своем купе супруги Ивановы сидели совершенно одни. — А испанской-то жизни пока еще не было заметно, — сказал Николай Иванович, — ни испанских костюмов. — Не вееров. Только и заметил я на кассирше испанскую гребенку. На станции в буфете не нашлось даже никакой испанской еды. — А на русских станциях есть разве русская еда? — заметила Глафира Семеновна. — А то как же! Щи! По польским дорогам ты везде встретишь зразой. Глафира Семеновна сидела с путеводителем и просматривала его. Сейчас туннель будет в 466 метров, сказала она. Туннель в горе Ганр Шурисквета. Вот название-то язык сломишь. И точно поезд шумом влетел в туннель. А ведь вот мы чего не узнали, о чем не справились на станции. Когда будем в Мадриде? проговорил Николай Иванович. Хм, как не справились? Я справилась у буфетчика. «Завтра утром в девять часов», — отвечала супруга, и когда поезд вышел из туннеля, снова начала читать путеводитель и рассказывать мужу дорогу. «Сейчас будет станция Рентерия, городок на реке Оярзуни. Крепость, военная крепость». В Рантерии поезд стоял 2-3 минуты, но и тут только что супруги подошли к окошку, как перед ними на платформе точно из земли выросли нищие. Просила целая семья. Старик в шляпе с широкими полями, с грязным полосатым одеялом на плече и с неизбежной папиросой в зубах. Старуха, повязанная ситцевым платком, точь-в-точь точь как повязывают головы наши русские бабы. Девочка лет десяти, босая, с тыквой-бутылкой на веревке через плечо, и мальчик в испанской фуражке, и когда-то красном жилете без пуговиц. Они остановились перед окном, и хором затянули что-то заунывное. На станции опять маршировали два жандарма в плащах с торчащими из-под плащей дулами карабинов». В поезд влезли два гладкобритых каноника в длинных черных рясах и шляпах Алядон Дон Базилио из Сивильского цирюльника, и поезд помчался. Туннель в двести метров, и затем знаменитый Сан-Себастьян будет, рассказывала мужу Глафира Семеновна. А чем же он знаменитый? спросил тот. Как? Разве ты не слыхал? тем же знаменит, чем и Биориц. Такие же морские купания и в Сан-Себастьяне, как в Биорице, только жизнь здесь дешевле. Многие даже так и едут, чтобы недели три покупаться в Биорице и недели три в Себастьяне. Вот и Сан-Себастьян. Первое, что вырастает перед глазами — Это большой трехэтажный цирк, выстроенный бок о бок со станцией и предназначенный для боя быков. На станции много прогуливающихся нарядных дам с ребятишками, мужчины в беловатых фланелевых костюмах, испанские офицеры в обтянутых по ногам штанах, монахи разных орденов с молитвенниками в черных переплетах. Глафира Семеновна взглянула в окно и сказала мужу. — Видишь, какое общество? Это все должно быть переехавшее на купальный сезон. — Все вижу. Все, кроме испанских костюмов, — отвечал муж. — Ведь испанских-то костюмов никаких. Все последние парижские моды. — Погоди, ведь Испания-то только еще началась... «Видишь, вон уж веера продают!» В это время к окну супругов подскочила девочка в платочке на плечах и с розой в волосах и стала предлагать дешевые бумажные веера, произнося «Абонико, сеньора, кинса Сентимус. Мерси, мерси, в Мадриде купим!» отмахивалась от девочки Глафира Семеновна. И опять мчится поезд. Стали показываться горы, но скалистые, неприветливые. «Туннель в четыреста метров, а потом в тысячу», сообщает мужу Глафира Семеновна из путеводителя. «Теперь мы проезжаем мимо городка Эрнани». «Постой! Да ведь Эрнани-то опера!» говорит муж. «Есть опера, есть и станция. Сейчас туннель». «Туннели ужас, что будет! Считай и записывай!» «Пожалуй. Только к чему нам?» «А может быть, Петру Семеновичу письме будешь хвастать? Так и так, мол, поезд идет почти что под землей. Только что выскочит из одного туннеля, так уж влетает в другой». «А пожалуй, что это будет хорошо!» — оживился Николай Иванович. Тут можно приплесть каких-нибудь подземных зверей. — Ну, уж это слишком. — Какие такие подземные звери? — возразила супруга. — Да нет-то, нет подземных зверей, это действительно. Но я думал для красного словца. Ну, не подземные звери, то можно так. В туннелях, мол, попадаются... Скелеты допотопных животных, повсюду человеческие черепа. Брось, брось! Никто этому не поверит, и над тобой же смеяться будут. Поезд вбежал в туннель, погромыхал в нем минуты две, выскочил на свет Божий и снова спрятался под горой. В какие-нибудь полчаса пробежали пять туннелей. Иванов говорил жене. Подземных зверей в этих туннелях, разумеется, нет, а летучих мышей, я думаю, очень много. Летучие мыши любят такие темные места. Вот я и напишу Петру Семеновичу. В туннелях попадались гигантские летучие мыши величиною с индюка. Они бились о стекла окон и старались влететь в вагон. Ну! Но... «Уж этому-то совсем не поверят», — отвечала супруга. «Летучие мыши всякого шума боятся. Так как же они могут быть в туннеле, где громыхают поезда?» «Да, ведь это совсем особенные летучие мыши. Можно написать, что я выстрелил в одну из револьвера и убил ее». «Не пиши, не поверят». Поезд остановился на станции. Глафира Семеновна выглянула в окно и на станционном доме увидела надпись «Виллабона». «Виллабона, станция! 36 километров от границы проехали», — проговорила она. Станция была еще грязнее предшествовавших станций. На платформе около двери с надписью «Вента», то есть винная лавка, сидели пять-шесть мужчин в одних жилетах, играли в карты и пили вино из высоких бокалов. Из дверей буфета несся запах жареной баранины. Опять марширующие солдаты и просящие нищие, с одеялами, перекинутыми через плечо, но в рваных пиджаках или блузах, без всякого намека на испанские костюмы. Николай Иванович опять возгласил. — Где же в самом деле испанцы в своих нарядах? Где испанки в мантильях и красных чулочках При коротеньких юбочках? Ничего я здесь не вижу испанского. Ни нарядов, ни гитар, ни кастаньет. Хоть бы одна какая-нибудь каналья Пробренчал на гитаре. — Погоди. «Может быть, дальше и будет». «В путеводителе сказано, что теперь мы проезжаем провинцию Басков», — отвечала жена.